Глава 15. Я стоял на вершине холма и смотрел в монокуляр. На горизонте, на грани видимости, виднелась темная полоса. Я понимал, что это флот вторжения. Еще сутки, и они будут здесь. Все, что мы можем им противопоставить, расположилось внизу холма. Это 6 тысяч профессиональных воинов и 5 тысяч ополчения из лавочников, ремесленников, простых обывателей и даже сервов. Все эти 12 дней, что судьба отвила на подготовку, я вместе с канетаблем герцога и маркизом пытался провести боевое слаживание, орал, матерился и практически не спал. То же самое делали и маркиз с канетаблем. Но теперь не о чем жалеть. Скоро жизнь покажет, чему научились. Канетабль даже повесил двух баронов, вздумавших качать свои права и не подчиниться общему плану. Они, видите ли, сами будут руководить своими людьми. Погасив таким образом вольнодумство и фрондерство, мы принялись гонять всех в хвост и гриву, популярно объяснив, что это может кому-то спасти жизнь. И вот мы здесь. Это самая крайняя точка северных земель. Понятно, враг планирует высадиться глубже в герцогстве, но мы ему этого не дадим. Я еще раз прикинул, как буду действовать. Все-таки Зея дала мне понятие, что надо сделать, как и на каком расстоянии. А так как я еще в ее понимании никто... Она строго предупредила не вкладывать свои эмоции при выполнении атаки, иначе будет сильный откат. Что такое откат? Мне тоже объяснила, злясь на мою непонятливость. Договорились, что она начнёт чуть раньше, чем мы, чтобы связать руки Урху и не дать ему помочь своим адептам. Вместе с ней на землях, захваченных последователями Урху, начнётся восстание её приверженцев, которые станут захватывать города, освобождая их от всех, кто её предал. Принц «А можно мне тоже посмотреть в ваш прибор?» – проговорил Канетабль. Я передал окуляр и показал, как им пользоваться. «Да», – раздалось через некоторое время. «Отличная вещь. Думаю, что корабли будут здесь уже завтра к обеду», – к сожалению, возвращая ему на окуляр, – проговорил он. «Ну что же, будем действовать согласно нашим планам», – добавил он через некоторое время. «Пойдемте, ваше высочество», – предложил он Эрвину, который не отходил от меня ни на минуту, даже от Алова перестав шарахаться. И мы стали спускаться с холма к своим воинам. Завтра будет трудный день. Все эти несколько дней мои люди при помощи плотников герцога делали лафеты для использования пушек в оборонительных порядках. Готовили картечь, упаковывая её в специальные банки, и фасовали порох в шёлковые мешочки. Подготовили упряжки, чтобы быстро перемещать пушки по полю боя. Завтра день покажет, насколько мы подготовились. Маркиз у нас командует конниками, он у нас и в резерве. Его лицетворяет собой командование засадного полка. Ирвина мы по договорённости решили по возможности держать возле себя, чтобы ничего с ним не случилось. Мы ещё раз обговорили сигналы на поле боя и разошлись по палаткам. Маркис ускакал к себе в расположение. Лагерь Балтив горели костры, на которых готовили пищу. Воины были сосредоточены на их муры. Завтра многие останутся на этом поле, а может и все. Ночью не спалось. Я ворочался, то вслушиваясь в перекличку часовых, то думая о детях и об Алексее. Нет, я почему-то не сомневался, что Зые вытеснит турха, и мы победим. Вот только сколько голов положим на этом поле? И всё это от невосдержанности, любви, обильности и просто дурости, простите меня, бабы. Странно. Я почему-то думал, что боги более благоразумны, и отношения у них более взвешенные и ответственные. Но, судя по Зые, видать, ошибся. Ладно, чего уж там, все мы ошибаемся. Но если, скажем, плотник, изготавливавший колесо для телеги, ошибётся, то он испортит только одно колесо, не дополучит часть денег, так как не сможет его продать. Это плохо, но терпимо. Но если ошибётся король, то могут пострадать тысячи людей. А вот если ошибается божество, то может пострадать целая планета, а то и сектор. Поэтому они стараются как можно меньше вмешиваться в жизнь планеты. Так под эти философские мысли я и заснул. Утро было солнечным и тихим, уже осень вступила в свои права, но только окрасила некоторые деревья в желтый или красноватый цвет. Я снова стоял на холме, но уже на другом, и смотрел на сотни вражеских кораблей. Вдруг где-то далеко-далеко раздался низкий гул, так что у меня побежали мурашки по телу. А потом небо со стороны океана окрасилось в серый цвет, который постепенно темнел, превращаясь в черный мрак, в котором сверкали молнии. Ну что же, начнём, подумал я и словно толкнул что-то рукой от себя. От берега, который находился в метрах в 200, побежала по воде репь и стала удаляться в сторону приближающихся кораблей. Чем дальше удалялась репь от берега, тем с ней больше происходили определённые метаморфозы. Это была уже не репь, а волна, и чем ближе она подходила к кораблям, тем выше была. В самом конце она выросла метров на 10 и ударила в эту армаду. ломая более легкие суденышки, а у больших посудин, ломая мачты и заливая водой трюмы и помещения. Корабли бились друг с другом, сталкивались с бортами, некоторые опрокидывались, творилось что-то ужасное. Происходило это не более получаса, но когда волна опала, стало видно, что она натворила. От армады, которые эти корабли были раньше, осталось не более 80 посудин, побитых и потрепанных, со сломанными мачтами и, скорее всего, течами в корпусах. Но как меня просветили, на них могло быть от двухсот до трёхсот воинов, или чуть больше. Я своё дело сделал, и больше ничего не мог. Почему-то понимал, что я абсолютно пуст. Но и то, что от одного моего движения рукой исчезла в пучине большая часть флота неприятеля, радовало. Да, их ещё было много, очень много. Но тут ничего не поделаешь. Будем сокращать их обычными способами. Я потрепал по холке трущегося ряда малого. скочил на коня, которого держал под усы один из гвардейцев. Всё, больше ничего интересного не будет, проговорил я сам себе и, дав в шпоры коню, понёсся к лагерю наших войск. Над лагерем стоял сплошной гул, раздавались радостные крики тех, кто видел, что произошло с армией вторжения. Они радостно обсуждали произошедшее, делились впечатлениями. Ринс, вы видели, что произошло в море? Как думаете, что это было? спросил Гранд де Маран. Он отодвинул герцогство, когда меня увидел. Ирген крутился тут же и напоминал молодого щенка, улыбка не сходила с его лица, он даже подпрыгивал от избытка чувств. И это будущий король, глядя на него, думал я. Ой, да ладно, оботрётся, научится, придворные подскажут, он и вас там на путь наставит, ирёвал я взгляд на невозмутимую девушку. Видел, конечно, ответил я, только вот что это было, понять не могу. Мне абсолютно не улыбалось чтобы окружающие знали, что это моих рук дело. «Когда-то я слышал, что под водой есть тоже горы, извергающие иногда пламя и пепел. Может, это и произошло?» «Вы думаете?» — с сомнением произнес Канетабль. «Ну что же, пусть будет как версия, хотя...» — он не договорил. Немного помолчав, он вдруг спросил. «А как, по вашему мнению, когда теперь они нападут?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Судя по состоянию кораблей...» Им еще надо добраться до берега и высадить воинов. Какое настроение у их воинов после всего, что произошло, тоже не ясно. Скорее всего, они теперь думают не о войне и грабеже, а о том, что им повезло остаться в живых. Думаю, это покажут ближайшие дни. И, скорее всего, нам придется менять планы компании, вместо обороны переходить к наступлению. Да-да, вы абсолютно правы, ваша светлость. Я тоже об этом подумал. Противник испуган и растерян. Только они высадятся. Надо будет ударить по ним. Мне кажется, это будет правильно. У коннетабля за этот час поменялось настроение на совершенно противоположное. Этот седой, умудрённый жизнью человек из хмурого, сосредоточенного воина, пришедшего принять смерть ради того, чему служил всю жизнь, вдруг понял, что всё можно изменить. И радовался этому, как мальчишка. За всё время моего знакомства с ним я впервые видел его улыбку, которая изменила его лицо до неузнаваемости. Разгладились морщины, заблестели глаза, и передо мной стоял не человек, отправляющийся на закане и смирившийся с этим, думающий лишь о том, чтобы прихватить с собой в небытие как можно больше врагов, а уверенный в себе, прекрасно знающий себе цену и радующийся всему, что происходит вокруг, мужчина чуть более 40 лет. Раздался приближающийся ото под копыт стихший у палатки конь табля, и через мгновение в палатку влетел маркиз Алекс, Гран, это правда? Мы с Конятаблем переглянулись. Что именно? усмехаясь, спросил Гран. Как что, говорят, флот у отчепенцев хана? Я бы не сказал, что совсем хана, но что-то потопило большую часть их флота. Да ты можешь посмотреть сам, закончил Конятабль и пригласил нас на выход. Мы вышли и принялись осматривать корабли неприятеля, находящиеся ещё далеко, достав из сумки крепящиеся у седла монокльер. Я предложил его Аграну и Демолю, бывшему графу, теперь маркизу, женившемуся на маркизе де Трамер. Симпатичная молоденькая девчонки из одного из древнейших родов королевства. Они долго рассматривали море и остатки флота, передавая друг другу подзорную трубу и улыбались. "Как вы говорите это называется?" проговорил Демоль. "Монокльёр или подзорная труба?" ответил я. "Отличная вещь. Эх, нам бы такие" С завистью сказал он, отдавая монокляр мне. В монокляр было видно, как на кораблях рубят поломанные мачты, на оставшиеся ставят запасные паруса и пытаются пробиться к берегу. На других, спустив несколько шлюпок и привязав к ним канаты, тащили корабли на буксирах, но все направлялись к берегу. В том месте, куда они проплыли, можно было подойти в плотную и невысокой скальной гряде и высадиться. Но сразу это сделать могли только три корабля. Так что высаживаться будут не менее суток, может даже более. А со стороны океана наползала и наползала тьма. На душе становилось неуютно и тревожно. Время ещё не подобралось к обеду, а вокруг были сумерки. А там в стороне эту тьму прорезали вспыхи и огромных молний, будто работал огромный сварочный аппарат. Но это, по моему определению. А что думали в это время мои напарники, не знаю. Господа, становится очень неуютно. Давайте пройдём в мою палатку и выпьем немного вина, предложил Канитабль. И мы прошли в палатку, согласившись с его предложением. Немного выпив и переговорив о по поводу изменения планов кампании, разошлись, решив детально наметить действия после высадки неприятеля. Придя к себе, я приказал лейтенанту увеличить количество часовых и уменьшить им время несения охраны, чтобы исключить всякие неожиданности. а сам завалился на походную кровать и принялся бездельничать, погрузившись в воспоминания о доме, супруге и детях. В следующий день мы наблюдали за выгрузкой неприятеля. Воины сбегали со сходней, нервно оглядываясь, и под криками сержантов одни принимались устраивать лагерь, другие выгружали припасы, палатки и другие вещи. Оставив не более тысячи копейщиков, а за их спиной пушки и моих штуцерников, Канетабуль расположил остальных за холмами, при этом так, чтобы ударить с двух сторон. Всё-таки умный он мужик, правильно угадал, где расположится противник. До него было всего метров 800. В игру скошла уже вторые сутки. Мы с контаблем и маркизом расположились на одном из холмов, чтобы видеть, что происходит у противника. А происходило там много чего интересного. Некоторые из воинов, сбившись в небольшие отряды, человек по 5-10, попытались дезертировать. Их поймали и отрубили головы перед строем. На время все притихло, но не остановило горячие головы, и некоторые все равно пытались бежать. И им это удавалось, правда их перехватывали наши патрули. Высадившиеся с кораблей клялись и божились, что их насильно мобилизовали, утверждали, что таких в войске большинство, но были, конечно, и такие, которые сами пошли пограбить, правда, таких было мало. Ночью я и мои воины перетащили пушки к лагерю неприятеля, стараясь не шуметь. А утром, едва забрезжил рассвет, мы выпалили вначале гранатами, а когда лагерь проснулся и начал метаться, ну, ударили картечью. В какой-то мере это можно было назвать избиением. Хотя, конечно, 20 пушек на 20.000 неприятеля это не что. Но неприятель деморализован произошедшим в море, а тут среди ночи происходит непонятно что. Куда бежать и что делать не ясно. От командиров нет никаких команд, стоит ор и грохот. Стреляли пока совсем не рассвело, а потом в атаку пошли копейщики и меченосцы, а с другой стороны ударили конники маркиза. Тем не менее, было не так всё просто. И приерет всё-таки смог организовать отпор. Как выяснилось позже, рыцарю Урху, понимая, что им терять нечего, уж очень много висит на них грехов, всё-таки смогли собрать людей и ударить навстречу. И полелась кровь уже с обеих сторон. Всё-таки их было ещё много. Местами они даже принялись стеснить наше ополчение. Я, конечно, ни сам не полез, ни своих не пустил в драку. Коты тоже сидели у ног. И у них трепетали ноздри, чувствуя запах крови. Они изредка порыкивали. «Пусть сидят», — думал я. «Там есть кому воевать и без нас». Но чувствовал я, что еще немного, и ополчение может дрогнуть. И даже побежать. Тогда, конечно, придется и пострелять, и мечом помахать. Вдруг из-за далёкого холма вылетели какие-то всадники, непонятно на чём, и понеслись в сторону схватки. Я приложился к монокуляру и разглядел людей, одетых в шкуры и длинным мехом вверх, и сидящих на больших буйволах с большими рогами. Было их на первый взгляд пара тысяч. Я с удивлением смотрел, как они врезались в строй нашего неприятеля и начали крошить его. Что было интересно, буки не оставались равнодушными. Они кололи рогами противника и топтали его ногами. Даже мне был слышен вопль ужаса, раздавшийся в лагере врага. Через полчаса враги стали сдаваться, бросать оружие и снимать каски. Вот и закончился поход приверженцев Урху. А вот в стороне океана все еще сверкало и угудело. Правда, не так уже интенсивно. Да и тьма стала отступать, вернее, сумерки. Нет-нет, да и пробивалось солнце сквозь мрак и черные тучи. начали сортировать пленных. Одних налево, тех же, кого призывали насильно, направо. Тут же организовались трофейные команды, которые собирали оружие, брони, да и всё, что припасла армия вторжения. Мы победили, и при этом малой кровью. Через некоторое время в нашу сторону направился воин на огромном быке. Его сопровождала десятка два таких же воинов, как он. Скорее всего, это был их командир. Они проехали от нас в далеке. Я-то был со своими людьми и направились к палатке коннетабля. Тот стоял и ждал их. Мне стало очень интересно. Я приказал подать мне коня, вскочил на него и тоже направился к палатке коннетабля. Когда я подъехал, то коннетабль и тот воин, что следовал впереди, уже скрылись в ней. Перед входом стояли гвардейцы герцога, а воины на боках охраняли палатку вторым кругом. Я спрыгнул с коня, и гвардейцы расступились. А вот те, что были на бках и литурах, Недовольно зароптали. И вдруг я понял, что понимаю их, и не только потому, что Тариэль предоставил возможность понимать множество языков, а потому, что это был кентийский язык, какой-то неправильный и не совсем такой, как на родине Алекса, но всё равно родственный. Я повернулся к возмущавшемуся больше всех. Ты считаешь, что твой вождь не в силах себя защитить перед стариком и мужчиной с равнины? Это была насмешка на грани. У кентийцев усомниться в силе вождя Это почти коронное преступление. Тот, кому я ответил, задохнулся от возмущения, а потом покраснел так, что я подумал, его сейчас хватит удар. Я, десятник Бонтак Ндосаква, сын Баряна, вызываю тебя любым оружием здесь и сейчас, зарычал он. Ну вот кто меня тянул за язык. Совсем уже мозгов нет. В Кенте и за меньшее вызывают. Хотя драться с ним я не собираюсь и не буду. Он даже не дворянин. Так Мне тоже надо представиться. Я спешился, и в это время из Палацки выглянули какие-то болевоин. Как оказалось впоследствии, военный вождь этуинов, очень сильных и единственных родственников кентийцев дальних, потому что живут за океаном. Я Алекстан Эльзорга, сын Донета. Приму твой вызов, если ты имеешь право со мной сражаться. Дело в том, что не каждый дворянин в Кентии может бросить вызов принцу Вантах словно натолкнулся на стену. Он покрутил головой, и в этот момент в круг, уже образованный зрителями, желающими увидеть дуэль между горцем и пришлым принцем, это я, влетели Тарги. Я никогда до этого не видел настолько злого и, можно сказать, взбешённого алова, даже когда мы с ним сражались под стенами столицы Торвала, его сын был ему под стать. Народ резко отпрянул от нас с Вантахом и Таргов и решил убраться подальше. Быки тоже отпрянули, и как ни пытались всадники ими управлять, те только пятились. И тут я вспомнил, что основными трофеями торгов и были туры, быки, лоси, а всякие осерны или там косули, не говоря о другой мелочи, их не интересовали. Ваше высочество, господин Алекс, я вас прошу, успокойте своих зверей, послышался голос коннетабля. Я подошёл и погладил голову Алова и Балу. Спокойно, спокойно, друзья. Это просто недоразумение. Те стали успокаиваться, но всё равно нервно били хвостами себя по бокам и рычали, хотя уже на несколько тонов ниже. "Алекс, прошу вас, заходите", предложил конютабель, и я вошёл в палатку. Тарги усилились у входа и сидели, не двигаясь, только наблюдая. Вождь с любопытством разглядывал меня, потом приблизился и протянул руку. "Я Ломертан Эрмонтер, военный вождь туинов". «Если язык, на котором ты говорил, твой родной, то, значит, ты мой брат. Я Алекстан Эльзорга, младший сын Кентийского короля, и язык, на котором я говорю с тобой, мой родной. Брат, разреши, я обниму тебя». И Ломер заключил меня в объятия. Канетабль с удивлением смотрел на нас. Ломер повернулся к нему и, улыбаясь, подмигнул. «Ваша светлость», — вдруг проговорил он, «я сегодня нашел своего брата, которого потерял тысячу лет назад». Поэтому не буду торговаться с вами за трофеи. Дадите столько, сколько сочтёте нужным. Канята был смотрел на нас, выпучив глаза, никак не понимая, как это можно найти брата, потерянного тысячи лет назад. Да и вообще, этих диких горцев попробуй пойми. Брат, я сейчас уеду. Надо организовать достойную встречу и пир для тебя. А вот вечером ты обязан появиться в нашем лагере. С этими словами он обнял меня ещё раз и вышел из палатки. Снаружи послышались крики, свист и тяжёлый топот быков, постепенно удаляющийся. Ваше высочество, что это было? спросил меня контабль. И о чём вы говорили? Вы что, знаете язык горцев? Сам пока не понимаю, но кажется, я неожиданно нашёл родственников, а говорили мы на моём родном языке. Ваша светлость, я, наверное, тоже пойду. Всё так неожиданно, да и своих воинов надо отвести. Кстати, решил я уже у выхода Дайте им мою долю в трофеях. Они сильно нам помогли. Не переживайте, Алекс, я всё видел, и горцы получат даже больше положенного. Хоть у нас битва и закончилась, но там вдали ещё гремело и сверкало, и всё равно ещё оставалось неровное напряжение. И мрачные мысли не покидали меня. Да и все, кто находился рядом, судя по их виду, испытывали те же чувства. И только к вечеру всё стихло и наступила тишина. Всё вроде бы нормально. Только Ирвин был хмурым и злым, что сильно выделяло его на фоне радостных Маркиза и Канетабля. «Ты чего это, ваше высочество, такой нерадостный?» — мимоходом спросил я у него. «Вы еще смеетесь, Аликстан или Зорга? Меня не пустили в бой. Все вокруг посчитают, что я трус. Не стоит волноваться, ваше высочество. Вот подумайте сами. Вы ведь будущий король этих людей. Да, вы отправите самых ярых отщепенцев на каторгу». Кого-то даже лишите жизни, но те, кто останутся, это ваши подданные. И не дело государя собственной рукой лить кровь подданных. Для этого у него есть армия и другие службы, а король должен быть выше этого. Вот теперь сами посудите, вы, болея душой о сбившихся с пути подданных, приказали прекратить бой, только увидев, что те попросили пощады. Что о вас в народе будут говорить, о вашем великодушии и большом сердце? Вот увидите, в народе получите прозвище Миротворец. Я замолчал и улыбаясь смотрел на ошарашенного Юргена. Вы думаете, так и будет? с надеждой посмотрел он на меня. "Даже не сомневайтесь", поддержал меня маркиз, а конятабль добавил: "Герцк уже почти здоров, через сутки прибудет к нам. И он тоже переживает, что не смог участвовать в битве. Вас, ваше высочество, отвезут в столицу и короноют". В это время, думаю, города, а тем более столицу, очистят от нечисти. Там есть кому заняться этим. Ну что я тебе про брата говорила, а ты не верил, с гордостью произнесла Иваста, посмотрев вначале на меня. Он расскажет, как правильно преподнести народу, а потом на Ирвина. Мне надо было собираться на встречу с неожиданным родственником, поэтому я отклонился. Ванор Кормитор, верховный жрец Урху, метался по кабинету. В столице творилось что-то непонятное. Говорили, что появились волки-богини из серого проклятого леса и убивают его жрецов и охрану храмов. Слухи эти росли и ширились. Этого не может быть, подумал Кормитор. Сам Мурху наложил на лес проклятие и запрет на выход из него. Но во дворце стоял шум от разговоров. Это уже не были тихие шепотки. Все только и делали, что обсуждали все новые и новые новости. Верховный уже послал трех рыцарей ордена узнать, что происходит, но те до сих пор не вернулись. Ванур никогда не сталкивался с волками и с оборотнями тем более. «Да если и вырвались. Это же просто собаки, подумаешь. В столице оставалось достаточно войск, чтобы пресечь любые возмущения Плебса и возникающие неожиданности», — думал он. Ванур позвонил в колокольчик, вызывая секретаря, но тот почему-то не отозвался. Ванн в раздражении выглянул в приёмную, но там никого не было. Ещё час назад здесь бурлил человеческий водоворот: носились слуги, жрицы и просители, сейчас стояла тишина. Ванн осторожно прошёлся по дворцу, миновав несколько коридоров. Он спустился на один этаж, потом на другой. Вдруг за стенами раздался какой-то шум. Ванн подскочил к окну, выходившему во двор дворца, и обмолл. Во дворе метались огромные собаки. Он таких никогда не видел. «Нет, это, наверное, волки», — мелькнуло в голове. «Что делать? Кто их сюда пустил? Как такое могло произойти?» Металось у него в голове, пока он бежал по коридорам. «Быстрей, быстрей спрятаться!» Он, вбежав в кабинет, кинулся к одному из шкафов, по дороге дернув за меч одну из фигур рыцаря, стоящих в небольших нишах. Шкаф неслышно отъехал в сторону, открыв проход в какой-то узкий коридор. И когда верховный жрец вскочил в него, так же плавно и неслышно встал на место. Пробежав по коридору, который был длиной метра четыре и заканчивался массивной дверью, Ванор распахнул ее и, вбежав в помещение, находившееся за дверью, сразу же закрыл дверь за собой на засов. Огляделся. У стены стояло кресло, в которое он и упал. Об этой тайной комнате никто, кроме него, не знал. Ее он вообще нашел случайно, дернув как-то в раздражении меч в статуе рыцаря. Противоположной стороне от двери, в которую он вошёл, была ещё одна дверь, за которой скрывалась крутая каменная лестница, спускающаяся в глубину и упирающаяся в подземный коридор, уходящий очень далеко и выводящий за территорию столицы. Так что перейдясь, он мог спокойно убежать. Только вот переодеться пока было нево что. В анор-кормитор, верховный жрец религии Урху, надолго задумался о том, что же ему делать дальше. и как жить после того, как его планы и надежды в одночасье рухнули. Я не спеша двигался в лагерь неожиданного родственника. В стороне и чуть сзади бежали коты, чтобы не пугать лошадь, которая и так постоянно прядала ушами и всхрапывала. На въезде в лагерь меня встретили несколько воинов, приняли моего коня и постарались торжественно проводить к шатру вождя. Правда, у них не очень это получилось, так как стоило мне покинуть лошадь, Тут же по бокам нарисовались Алый и Балу, заставив воинов впрыснуть в стороны. Но мы все-таки дошли до шатра Ломера, и тот встретил меня у входа. Я пожал протянутую руку, как и положено, за предплечье. А Ломер, обняв меня за плечи, прокричал в толпу воинов, собравшихся со всего лагеря. «Воины, сегодня я нашел своего брата. Все, как говорил Таманкус. И придет когда-то из-за большой воды твой брат». будет он почти такой же, как ты, одной крови, одного языка, одних взглядов, одной чести. Ламер кричал эти слова, и ему вторила огромная толпа, собравшаяся у его шатра. Все, словно заклинание, повторяли эти слова. Когда он закончил говорить, раздались крики, вопли, стоял такой ор, что больно было ушным перепонкам. Ламер поднял руку, призывая толпу к молчанию. Нам надо многое обговорить с братом «Завтра с утра мы, получив положенные трофеи, уйдем домой. Не знаю, сможет ли брат последовать с нами. Его должны видеть старейшины. Но теперь мы с вами знаем, что пророчество исполнилось. Пойдем, брат». И он увлек меня в шатер. В нем уже был накрыт стол с напитками и с нитью. Еда была проста. Сыр, лепешка и мясо в кувшинах вино. «Присаживайся, брат», — указал он на лавку. И расскажи мне о себе и о том, как живут наши родственники там за большой водой. Расскажу, конечно. Скажи мне, что вы декламировали там на улице? Как ты сказал? Декла, что? Что за слова произносил ты и твои воины? А это, улыбнулся Ломер. Это слова древнего предсказания, которое первым произнёс Таманкус Эрдаламанк, первый вождь этуинов. Мы горцы, но говорят, тысячи лет назад рядом жило такое же племя, как и наше, племя Тенту. Они жили в предгорьях, как и мы, разводили скот и сеяли зерно, но ещё ловили рыбу, не боясь большой воды. И однажды они вышли в море всем племенем и больше назад не вернулись. Мы не воевали и были дружны с этим племенем. Они брали в жёны наших женщин, а мы брали их. Долго их ждали, но так и не дождались. И тогда в оште колдун Таманку предсказал то когда-нибудь мы встретимся снова. Вот мы и встретились, брат, проговорил он, наливая вино в кубки. Давай за встречу. Мы сидели с ним всю ночь, разговаривая и рассказывая друг другу про жизнь наших народов. племя туинов было не очень большое и довольно бедное. Может, что и было в горах, но кто там что искал? С королевствами они находились в состоянии вооружённого нейтралитета и на изыскания в свою часть гор не пускали. Я всегда пытались их обмануть, считая за глупых варваров. У них очень ценилось железо и изделия из него, особенно оружие, и оно передавалось от отца к сыну и так далее. Послушай, сказал я Ломеру. Давай обменяемся посольствами. Послы будут видеть и знать, как мы живём и что производим, и смогут заказывать то, что надо будет вам в первую очередь. Знаешь, я поговорю с отцом и старейшинами, как вот только дать тебе об этом решении знать. Ломер Мне ещё надо сопроводить будущего короля в столицу и присутствовать на коронации. А вот на обратной дороге я мог бы зайти в город Бертан. Я хотел бы, но не могу задерживаться. Моё путешествие длится почти полгода, а ещё ведь 2 месяца обратно добираться. Хорошо, брат, я тебя понял. Значит, если всё решится, то люди будут ждать тебя в городе Бертан. Ты только не забудь их забрать. Уже прощаясь, я вспомнил, что у меня к седлу приторочен меч, который я вез в подарок. Отвязав сверток, я достал из сумки запасную подкову, которую я всегда брал с собой в походы. И повторил фокус с разрубанием ее на глазах изумленной публики, показав при этом, что на бритвенной заточке меча нет из-за зубрины. Потом протянул меч Ламеру со словами. «Брат, прими этот меч в подарок, и пусть наша дружба и родственные связи будут такими же крепкими, как лезвие этого меча». Он не ржавеет, тихо добавил я, передавая меч. Сказать, что Ламер был ошарашен, значит ничего не сказать. Тем более у них только старший по родовой линии мог дать или подарить оружие. Ламер упал на одно колено и с благоговением принял подарок. Вытащив меч из ножен на треть, он прижал к губам лезвие, а потом, подняв и снова ноги, выхватил меч и поднял его к небу. И снова все разразились приветственными криками. Еще раз обнявшись с ним, я вскочил на коня и отправился во своясе. Тарги трусили почти рядом. Они всю ночь просидели у пола Гоша Трамп и, наверное, были голодны. «Послушай, Алый, вы бы поохотились, что ли?» — сказал я им. «Бегите, дичи тут достаточно, только на оседланных быков не нападайте». И те, получив разрешение, тут же скрылись в ближайшем лесу.